прошедших через подобный процесс существ, так называемых повелителей горы Рапаслеа, было трое. Лорд Феникс, правитель неба, древний огненный дракон, владыка земли, и повелитель лавы, Рангра. Если использовать оценку сложностей, принятую в гильдии Искателей Приключений, то повелитель лавы получит ранг примерно в районе 140, никому не выжить в схватке с ним один на один. К счастью, у него плохая атака по наземным целям. Никто не будет атакован, если он будет один в магме. Тем не менее, дорога к столице Дваргов пролегала по узкому, шаткому пути, который был ненамного выше расплавленной горной породы. Во время вторжения достаточно большое количество коготов упало в магму. Если они выдерживали раскаленный воздух, поднимающийся вверх, то малейшее неверное движение отправляло их в раскаленную горную породу. Однако, переход не представлял никакой угрозы для путешественников, обладающих иммунитетом к огню и владеющим магией полета. Они пролетели гораздо выше досягаемости повелителя лавы Рангра, и ни одна из сторон не почувствовала присутствия друг друга. Так Айнс и его группа пересекла море магмы. До сих пор испытания были легко преодолены с помощью магии полета, поэтому трудно было рассматривать их как испытание. однако последнее испытание было проблемой в прямом смысле этого слова, будучи длинной, извилистой и ветвящейся серией пещер. Это испытание, конечно же, носило название лабиринт. Тем не менее, для одного это было слишком легким испытанием. Там не было никаких монстров, и кто-нибудь потратив время на составление карты может преодолеть его. И если это все трудности, то считать его испытанием можно лишь для тех, кому не хватает воды и еды, то есть для тех, кто ограничен во времени. Да, была еще одна причина, почему это место считалось испытанием. В этой местности были отверстия, которые изрыгают струи вулканических газов через определенные промежутки времени. И были места, где эти газы скапливаются. Другими словами, это была адская зона с невидимым смертельным ядом, который распространялся сильным ветром. Есть несколько маршрутов, которые ведут к выходу, но был только один, который позволяет избежать газа. Но даже по этому маршруту можно надышаться газа, если не пройти по нему достаточно быстро. Если использовать заклинание «Полёт», которое позволяло пройти остальные испытания, то оно позволит лишь поцарапать потолок. Газ заполняет воздух и под потолком пещеры, так что заклятие полета поможет лишь избежать тех мест, где газ застоялся и собрался у пола. Однако Айнс и Стражи имели адекватные контрмеры против газовых атак, так что это не создавало для них никаких проблем. Вернее, единственный, на кого могли повлиять атаки газом, был Гонда. Нежить имела иммунитет, и газы, которые не наносят кислотного или огненного урона, не причинят им вреда. У ауры был магический предмет – который создавал вокруг нее пузырь со свежим воздухом, так что газ не мог ей навредить. Другими словами, пока Гонда защищен магией, он может спокойно пройти через вздымающиеся пары смерти. Итак, три испытания «Опасные места», которые считались неприходимыми для неподготовленных или не обладающих определенными знаниями, были легко завоеваны Айнзом и его сопровождающими. Заклинание Айнза – благословение Титании, которая указывала наикричайший путь своему пользователю через подземелье, медленно угасало. Это был знак, что срок его действия подходит к концу или то, что оно выполнило свое предназначение. Хм, Похоже, в этой пещере находится свежий труб Квагота, но мы все еще их не догнали. Видимо, за день они сумели очень далеко уйти. Мы значительно сократили разрыв между нами, мы почти догнали их сказала Аура, осмотрев следы на земле. Вот как. Итак, обсудим наши дальнейшие действия. Гонда, мы скоро прибудем к столице, так? Да, я слышал об этом лишь в легендах, но если те пещеры и есть знаменитый лабиринт смерти, то мы вскоре должны достичь цели. Гонда горько усмехнулся. Но действительно ли это был лабиринт смерти? В легендах сказано, что тех, кто не знает путь, в конце пути ждет лишь смерть. Айнс не мог ему ответить. В конце концов, испытание оказалось слишком простым. Возможно, это всего лишь хитрость, уловка, призванная внушить врагам уверенность, что они миновали препятствия и заманить их в настоящую ловушку. Этого, конечно, нельзя полностью исключать. Но если все таки есть, мы просто вырвемся из ловушки с силой. Впрочем, попадаться в явную ловушку – верх глупости – «Давайте продвигаться вперед, не торопясь. Будьте на чеку». Они спешили, стараясь нагнать врагов, но не настигли их, даже добравшись сюда. Стоит заново пересмыслить планы с учетом того, что враги уже вернулись в свой лагерь. «Итак обдумаем наши действия по прибытию в логово противника». Убедившись, что все согласно кивнули, Айнс повернулся к Гондо. «Первым делом мы с Гондо отправимся к королевскому дворцу. Я разберусь с засевшим там драконом». Ни стражи, ни Гонда не возражали. Высокоуровневые драконы были сильнейшими из противников в Эгдрасиле. Не зная силы врага, очень опасно атаковать его без стражей. Однако в распоряжении Айнза есть предмет мирового класса. Он обладает многими качествами, и одно из них делает его очень эффективным против драконов. Так что даже в худшем случае Айн сумеет отступить. Но если он возьмет с собой стражей, а противник окажется более могуч, чем он ожидает, то спастись всем вместе будет очень тяжело. Если с ним будет Гонда, то в самом худшем случае Айнзу придется всего лишь бросить его. Но бросить детей своих друзей он не сможет. А значит, лучше просто не брать их с собой. Драконы, значит. Жду с нетерпением. Драконы Игдрасиля были могучими противниками, а также ходячим кладезем добычи. Награду за победу над драконом можно было получить хорошие кристаллы данных, и шансы добыть с них артефактный предмет был выше, чем с нормальных монстров. Шкура, мясо, кровь, клыки, когти, глаза, чешуя и другие части тел драконов также находили свое применение. Можно сказать, что очень вкусные враги. Мысль о том, что вскоре он встретит своего первого в этом мире дракона, переполняла душу Айнза сложность местью беспокойства. Прискушение и вожделение. Он был так рад, что едва сдерживался. Если верить дварфам, там обитает могучий ледяной дракон, разрушивший их город на западе. Если дело повернется плохо, то Аньзе ждет еще одно сражение с неясным итогом. Подобно и его схватке с Шалти. Может рыцарь смерти уничтожил этот дракон? Если это тот же самый, то я должен справиться. Но если их больше одного, будет непросто». «Может остаться в засаде и отправить всех, кроме Ханза?» «Нет, лучше поступить вот как». «Владыка Айнс?» М? «А, Шалти, прости, я задумался. Итак, сейчас я дам приказы вам двоим. Аура и Шалти, вы явитесь к Ваготам и потребуете от них подчинения мне. Если они посмеют отказаться, продемонстрируйте им мощь Назарика». Обе отозвались решительным тоном. Айнс посмотрел на Гонда тому, похоже, нечего добавить. Видимо, таким образом он выказывает свою готовность подчиниться любому решению Айнза. Хотя Айнз и согласился очистить столицу от кваготов, но уничтожать их полностью он не собирался. Геноцид целой расы, не существовавшей в Игдрасиле, казалось ему некоторым расточительством. Именно убив их всех, он рискует полностью уничтожить эту расу. И даже если это и не так, в будущем они могут послужить Назарику. Да, конечно, они могут оказаться также и вредны. Но искоренять их, не убедившись в этом, несколько неразумно. Уничтожить просто, а воскресить сложно. Поэтому, значит, остается лишь одно. Кроме того... Если они выкажут себя глупцами и откажутся принести клятву верности, оставьте в живых около 10 тысяч. Постарайтесь, чтобы выжили те, что посильнее». Однако, чтобы избежать проблем в будущем, выбирайте, руководствуясь не только силой. Позаботьтесь, чтобы примерно половина выживших оказалась самками. Кроме того, не позволяйте никому из них сбежать, вам ясно? В особенности тому, кто занимает среди них пост, аналогичный королевскому. Но владыка Айнс, Айнс жестом призвал Ауру, казавшуюся расстроенной, продолжать. Мы не знаем, насколько велика столица Дварфов, но похоже, она довольно обширна. Нам двоим будет трудно уследить за такой большой площадью и не дать сбежать никому из Кваготов. Что нам делать?